Глава пятая. За десять минут до последовавших событий. Мой план против преследователей был прост по сути но сложен в исполнении. Прежде чем вскарабкаться немного выше по скале на широкую площадку, я установил внизу в ущелье три гранаты. Это было очень деликатное дело. Приходилось взводить их и аккуратно устанавливать под своим весом или между камней, чтобы прижать предохранительную скобу. Однако в то же самое время поставить их необходимо было таким образом, чтобы любое, даже самое легкое движение, заставило гранату пошевелиться и сдвинуться с места, освободив скобу. При этом работать пришлось быстро, аисты были уже на подходе. Гранаты я расставил так. Одну недалеко от входа в ущелья, между камней. Туда, куда вероятнее всего наступит враг, чтобы обойти неудобный обвал небольших булыжников, лежавших на пути. Чтобы преодолеть его, человек должен будет переступить эту кучу. И именно за обвалом я и поставил гранату. Следующая легла примерно в середине ущелья. Ее я поставил под своим весом на узкой части тропы за камнем. Там тропка петляла между камнями, и враг, оберегая ноги, точно пойдет по ней. Последнюю у выхода тоже пришлось поставить под собственным весом но прикопать, присыпать камнями на тропе и лишь надеяться, что на нее наступит. Я не знал, сколько за нами выдвинулось врагов. Однако ущелье было узким. Тут от взрыва не спрятаться. Вероятно, большая часть врагов попадет в мою западню. Если же нет, у меня был запасной план. Закончив с гранатами, не без труда я забрался на левую часть скалы. В метрах в трех над землей... Там расположилось плоское место, поросшее травой, и несколькими тоненькими и молодыми акациями, всыпившимися корнями в более пологую в этом месте скалу. Там я залег с автоматом так, чтобы хорошо просматривался вход и середина тропы. Правда, чтобы вести огонь по выходу, пришлось бы переползти немного ближе. Здесь от осколков меня должна была защитить стена. В то же время я мог пулей добивать тех духов, то останется боеспособным после взрыва. Однако было у моего плана и вынужденный изъян. Если врагов останется слишком много, то пути отхода не будет. Я не смогу незаметно для них спуститься со скалы и уйти. Оставалась надежда еще на две РГД-5, что были у меня с собой с самого начала моего пути. Когда аисты появились у входа в ущелье, я затих. Сначала там замелькали лучи фонарей. Потом я увидел неразборчивые, нечеткие в темноте тени, что следовали за лучами. Дальше услышал голоса. Сердитая, гавкающая речь душманов, приглушенная расстоянием, донеслась до моего уха. Они о чем-то спорили. Потом один из них, видимо, командир этой группы, рявкнул на остальных. По его приказу они принялись продвигаться в ущелье. Я приготовился. Первую гранату душмана умудрились обойти. Вернее, им просто повезло на нее не наткнуться. Я стиснул рукоять автомата, прицелился в одного из духов, что следовал в середине группы. Слово я насчитал всего в восемь человек. Если они пройдут и вторую, придется открыть огонь, чтобы создать смятение в их отряде. В неразберихе кто-нибудь дозацепит гранату. Я взял на мушку высокого худощавого духа в большом тюрбане. В темноте казалось, что это и не тюрбан вовсе, а огромная голова упокоящиеся на тонкой шее. Задержав дыхание, я мягко положил указательный палец на спуск, приготовился давить, а потом услышал краткий хлопок. Один из заистов наткнулся на гранату. Душманы ничего не поняли сразу. Когда прогремел взрыв, понимать было уже поздно. Ф-1 рвануло, сразу сложив двоих духов, оказавшихся прямо над ней. Остальные, пораженные осколками, принялись валиться на землю словно мешки. Упав, один из них зацепил и первую гранату. Тогда она тоже сработала, рванула, оставив от душмана непонятное месиво, лишь отдаленно напоминавшее человеческое тело. Привычным делом прогремевшие взрывы сменились абсолютной тишиной. Уже через секунду ее разорвали крики и стоны раненых. Я приподнялся на локти, стал осматривать то, что осталось от отряда. Духов вошло восемь, четверо погибли сразу. Еще трое слабо шевелились, стонали, звали на помощь. Один крупный дух, лежавший у захода на тропу, оказался под вопросом. Он не подавал признаков жизни, но в то же время в момент взрыва был далековато от эпицентра. Большая часть осколков ушла в его дружков и скалы. Ему тоже наверняка перепало, но смертельное ли оказалось рано, судить было нельзя. Духи кричали, выли от боли, исцепленно звали своих. Но я видел их ранение и знал, что свои, выдвинясь они сейчас, не успеют прийти к ним на помощь. Да даже если успеют, все эти люди умрут еще до рассвета. Я медленно и тихо поднялся, повесил автомат в положение на спину, чтобы он не мешался, потом хотел было уйти, но замер. Ничто не мешало мне уйти прямо сейчас и не тратить ни минуты времени. Ничто, кроме моих собственных принципов. Я вздохнул. «Когда-нибудь, Паша, ты наживешь себе проблем этими своими принципами», — прошептал я тихо, а потом принялся спускаться. «Пусть там внизу лежали в огонь мои враги, но я просто не мог бросить их сейчас в таком состоянии. Когда постоянно видишь смерть, начинаешь относиться к гибели людей особым образом. С одной стороны, смерть становится обыденностью, становится частью твоей повседневности». Но с другой ты приобретаешь определенное уважение к жизни, когда видишь, как тяжело люди порой с ней расстаются. Лучше уж оборвать их муки. Пусть хотя бы уйдут спокойно». Я спрыгнул на землю, осмотрелся и прислушался. Потом пошел к первому душману. Тот полулежал на спине на груди каких-то камней, осыпавшихся когда-то с вершины. Одна его нога оказалась перебита осколками. Он дышал тяжело, со странным свистящим звуком. Видимо, его легкие, пронизанные осколками, коллапсировали. Когда я извлек штык-нож опустился к нему, тот попытался поднять свой автомат. Потянул его, попробовал вскинуть. Я отобрал его, ока откинул. Потом добил его ножом в сердце. Дух затих, откинул голову. Когда я пошел ко второму и опустился уже к нему, тот застонал. Взгляд его остался решительным, а лицо, хоть и искаженное секунды назад гримасой боли, сделалось серьезным. Душман, тяжело дыша, едва слышно что-то проговорил, потом оторвал руки от ран в области сердца и живота, указал на них взглядом. Он был слаб. Я видел, что каждое движение давалось духу с невероятным усилием. Он не протянет долго. Душман снова с трудом бросил мне несколько слов, указав взглядом на мой нож, потом его стало колотить дрожь. Я не понимал значения этих слов, но по взгляду понял суть. Аист понимал, что умирает, что жить ему осталось несколько минут. Понимал и просил дать ему уйти спокойно. Я перехватил нож обратным хватом, чтобы спрятать от умирающего окровавленный клинок, потом едва заметно кивнул. Душман произнес на пусту еще одно слово. Его значение было мне знакомо. «Мононах!» — прошептал он и, откинув голову, закрыл глаза. «Спасибо!» — значило это пуштунское слово. Когда Аист умер, я поднялся к следующему. Последний не подавал признаков сознания, но его грудь все еще прерывисто вздымалась и также прерывисто опускалась. Я закончил и его муки. Потом осмотрелся, прислушался. В ущелье было тихо. Однако где-то ниже у караван-сарая уже звучала человеческая речь. Видимо, другие аисты, услышав взрывы, поспешили проверить, что же творится. Поспешили выяснить, нужна ли погибшим от моих гранат отряду помощь. Тем не менее, я решил проверить и последнего, лежавшего у тропы. Это был крупнотелый душман. Силуэт его, валявшегося на спине, напоминал мне образ убитого охотниками медведя. Приготовив к нож я направился к нему. Шел медленно и как можно тише, чтобы не привлечь к себе внимание аистов, уже несомненно двигавшихся сюда. Когда до тела осталось не больше двух метров, я увидел, как свет фонарей замелькал совсем рядом. Душманы были близко. Я бросил последний взгляд на лежавшего передо мной душмана. В темноте я не видел его лица, но комплекция показалась мне знакомой. Это был одноглазый. На первый взгляд он лежал без движения, словно мертвый. Но я уже понял, что это было не так. Дух был ранен, но только притворялся мертвым. Притворялся, потому что боялся смерти. Глянув на тропу, что вела вдоль рыка к ущелью, я увидел, как тени душманов торопливо двигались вверх. Они были уже близко. Я быстро прикинул два два. Убить его ножом я не успею. Застрелить из автомата? Тогда тут же привлеку к себе внимание приближавшихся аистов и рискую нарваться на погоню. К тому же, то обстоятельство, что одноглазый предводитель Чехотлора еще жив, сыграет мне на руку. Его люди будут заняты его же эвакуацией. Будут заняты тем, чтобы понять, жив ли кто-то из тех, кого я сегодня убил. Это задержит преследователей и даст нам возможность уйти. Я понимал, что мой поступок будет рискованным, но сейчас этот ход был тактически верным. И я пошел на риск. Мы еще встретимся. — подумал я, — и тогда я тебя убью. Но пока что поживи еще немножко. Поживи, чтобы мы могли уйти и выжить. С этими мыслями я поднял его автомат. Дух тут же выдал себя, едва заметно вздрогнув. Тогда я разрядил и выкинул его оружие подальше. А потом обернулся и торопливо, но тихо стал пробираться по ущелью, чтобы догнать своих. — Товарищ капитан, — Малинин позвал Наливкина полушепотом, — он совсем плох. Наливкин глянул на Искандарова. Мужчина лежал на растерянной на земле плащ-палатке. Еще одну скомканную ему положили под голову. Он был в сознании, но его сильно лихорадило. Разведчик перенес недолгий, но достаточно сложный переход, очень тяжело. Группе пришлось подниматься в гору, по пологому склону, а потом торопливо спускаться в ущелье, чтобы отыскать остальных. Группа оставила Селихова примерно 40 минут назад. Уже на подходе к стоянке расщелине почти у самого входа в ущелье они услышали два взрыва. Это Селихов задерживал аистов, чтобы выиграть им время. По неровной причудливой форме скале спускался узенький водопад. Он падал в небольшое озерцо в основании скалы и мелким ручьем уходил куда-то в ущелье. На правом берегу ручья на мелкой гальке и устроили они свою стоянку. Стоянка была неплохо скрыта. В темноте ее было тяжело обнаружить, если, конечно, не знать о ее существовании. Наливкин глянул на лошадей, опустивших морды к ключевой воде, чтобы напиться. Собаку строили в удачно подвернувшейся естественной конуре, подновившем над землей со скалы камнем, напоминавшим причудливый сгусток сначала расплавленного, а потом застывшего металла. Стоянка была довольно удачной. Одна беда — радиостанция тут совершенно не работала. «Когда Малинину придется выходить на связь с нашим, он должен будет выйти из расщелины, обойти ее и подняться по склону выше, чтобы можно было попробовать поймать хоть какой-то сигнал». «Что с ним?» — спросил Тихон Оливкин. «Инфекция в ногах, довольно тяжелая», — вздохнул Малинин. «У него высокая температура. Я отдал ему хлор-тетерциклин, обработал и перевязал ступни. Это все, что я мог сделать сейчас». «Правильно ли я понимаю, что нам следует поторапливаться?» — мрачно спросил подошедший Шарипов. Наливкин наградил собисто тяжелым взглядом. Малинин вместо ответа позвал Наливкин. «Я, товарищ капитан, возьми с собой старшего сержанта нарыва, поднимитесь где повыше и попытайтесь выйти на связь с кем-нибудь из наших. Есть». Малинин пошел за нарывом, тот отводил лошадей от водопоя и сейчас накидывал по воде на большую сучковатую и сухую корягу, давным-давно упавшую в эту расщелину откуда-то со склона горы. Вместе они отправились вдоль ручья, чтобы попытаться выйти на связь. — Селихов еще не вернулся, товарищ капитан, — сказал Наливкин. Шарипов вздохнул, покивал. — Селихов — отличный солдат. Немного своенравный, но отличный. Этого у него не отнять. — Верно, не отнять, — согласился Наливкин с некоторым недоверием, поглядывая на Сабиста. — Разговор будет тяжелым, но вы же понимаете, о чем он пойдет. — Вы хотите бросить Селихова и отходить, — догадался Наливкин. Шарипов помолчал. Капитан Каскада, хотя и заподозрил поначалу что-то неладное, сейчас поймал себя на мысли, что несколько удивлен. Шарипов либо мастерски отыгрывал свою роль, либо ему и правда было тяжело вести такой разговор. Неужели этот скрытный и хладнокровный человек и правда жалеет о том, что он собирается сейчас предложить Наливкину? — Вы не хуже меня знаете, что без жертв нет победы, — начал Шарипов. — Если мы не сдвинемся с места прямо сейчас, то майор не доживет до утра, он слишком слаб. — Ему нужна срочная помощь. Нужно немедленно выдвинуться туда, где нам смогут обеспечить хотя бы его эвакуацию. — Вы не хуже меня знаете, — парировал Наливкин, — что мы своих не бросаем. Не бросим и Селихова. Если бы не он, Искандаров попал бы в руки Аистом. Более того, мы все попали бы в руки Аистам. Потому я прошу вас отбросить все эти мысли. — Искандаров — советский разведчик, — возразил особист. Он обладает серьезным опытом и знаниями в своей профессии. Под его руководством в Кабуле работала целая сеть информаторов, а связь даже с некоторыми из них будет весьма полезна советской разведке в этой войне. — Мы остаемся, Хаким, — твердо сказал Наливкин. Шарипов поджал губы и засопел, опустил взгляд. — Думаете, мне легко такое предлагать? — Думаете, легко осознавать, что, чтобы сделать правильный выбор, придется обречь кого-то на смерть? — Ну, подумайте головой, товарищ капитан, прислушайтесь к здравому смыслу. Все говорит о том, что нужно как можно скорее уходить. — Я своих не бросаю, Хаким. Повременив, несколько мгновений ответил Наливкин. — Не бросаю, и точка. — Селихов — храбрый и умелый воин. — У него вполне достаточно силы, духа и тела, чтобы выбраться самостоятельно, — не сдавался Шарипов. — Я все сказал. Шарипов заглянул капитану Каскада в глаза. — Вы, наверное, считаете, что мне плевать на Селихова? Ведь мы с ним постоянно цапались. Да и с вами тоже цапались. Потому я так легко отказываюсь от сержанта Селихова, чтобы спасти Искандарова? Наливкин молчал, но взгляда не отводил. Если вы так думаете, то ошибаетесь. Продолжил Шарипов, не дождавшись ответа. Да, не так давно я подозревал Селихова в том, что от него могут быть проблемы. Особист осекся. Сглотнул тяжелый ком, застрявший у него в горле, а потом продолжил. Да что греха таить? Я его боялся. Наливкин удивленно приподнял бровь. Знаешь, особист перешел на ты. Какие штуки? Этот Селихов откалывал. Первый же день на заставе он попал в стрелковый бой. Попал без оружия, потому как таран их под защитой стариков отправил привести в порядок перепаханную медведем КСП. Шарипов вдруг повеселил, даже улыбнулся и сдержанно рассмеялся. Так Селихов умудрился зарубить душмана тяпкой, потом застрелить еще нескольких из автомата, что занял у раненого товарища, а потом увел группу душманов от своих, чтобы те могли уйти. — В одиночку увел, представляешь? Наливкин молчал. Если бы капитан не знал Селихова лично, то решил бы, что особист рассказывает ему какие-то байки. Однако несколько часов назад Наливкин сам видел, как сержант Саша Селихов в 19 лет от роду в одиночку уничтожил троих душманов и при этом даже брови не повел. — А знаешь, чем все закончилось? — Шарипов показал Наливкину золотой зуб в улыбке. Тем, что он взял в плен ханского сынка, вот чем. Но разве ж часто таких солдат встретишь? Ты думал, что он не тот, за кого себя выдает? Наливкин признался сам себе, что в этом вопросе он понимал особисто, ведь тоже думал о Селихове подобным образом. Шарипов покивал. Да только сейчас я и не знаю, что о нем думать. Я все ждал, что Селихов что-нибудь эдакое выкинет». Когда он без приказа стал стрелять по ухом, решил, вот оно. Но, видать, я ошибся. Офицеры замолчали. Наливкин глянул под скалу, где сидели на камнях спасенные группы люди. Девочка обнималась с мамой, и вместе они тихо плакали. Освобожденный афганец молчал. Казалось, он дремал, слушая мерный шум водопада. «Селихов много хорошего сделал. Много полезного», — сказал Шарипов. И сейчас я понимаю, что мне горько предлагать тебе такое решение проблемы. Но Селихов — солдат. Он давал присягу отдать саму жизнь за нашу страну. А вот Искандаров... Искандаров может сегодня умереть зря. Тогда и жертва Селихова будет напрасной. Наливкин задумался. Поджал губы и спрятал взгляд. Сейчас ему почему-то стало неловко смотреть в глаза особисту. А еще странно было осознавать, что в чем-то Шарипов действительно прав. «Я не оставлю своих, капитан», — не поступился Наливкин принципами. «Очень хорошо», — вздохнул Шарипов. «Но тогда ты рискуешь потерять и сержанта Селихова, и майора Искандарова». Шарипов хотел было уже уйти, даже обернулся, а потом задержался, потому что они услышали шаги. Кто-то шел вдоль ручья. «Малинин с нарывом возвращается», — констатировал Наливкин. «Быстро они. Думал, будут дольше сигнал ловить». «Да нет», — напрягся Шарипов. «Это не они. Там один человек». Офицеры замерли. Темная фигура приближалась. Человек непринужденно шел ручья, неся на плечи автомат. «Кажется, товарищ капитан», — вздохнул Наливкин, «наш с вами спор больше не имеет никакого смысла». — Согласен, — улыбнулся Шарипов. — Сейчас я с вами искренне согласен.